Близилась половина десятого. Время официального открытия фестиваля. Хараюки быстро бежал по коридору в сторону школьных дорог. Впереди ему предстояла сложнейшая задача. Встреча с Ника, Парт и Рин одновременно. Но его голову забили другие мысли. «Что, если бы я был бёрстлинкером женского пола?» Пожалуй, в таком случае он действительно мог бы испугаться, когда к нему подошёл бы Ока, Безнадёжный фанат классических автомобилей. Пусть даже умом он понимал бы, что он, в общем-то, неплохой парень. Конечно же, на эти мысли его наталкивала ночная исповедника. Она рассказала ему, что чем больше времени девушки проводят в ускоренном мире, тем сильнее ощущают беспомощность в реальном. И от этого начинают бояться. Откровенно говоря, пример такого поведения он знал. Когда-то Черноснежка окружила себя атмосферой совершенной неприступности, что в рекреации, что в локальной сети. Возможно, она вела себя так именно из-за того, что от долгого заточения дуэльного аватара в ней накопился страх. Ника сказала ему, что он развеял этот страх. Конечно же, Харуюки никогда этого не осознавал. Он вообще думал только о себе и никогда не замечал чувства окружавших его людей. Но он мог поклясться себе. Я больше никогда и ни за что не раню ни Черноснежку, ни друзей по Легиону, ни Чию, ни Така, ни Ника, ни Парт, ни Рин. Я не позволю им страдать и печалиться из-за меня. Я сделаю всё, что смогу, чтобы с их лиц не сходила улыбка. А первое, что он должен сделать ради этого, насладиться культурным фестивалем. Надев уличную обувь, Он трусцой побежал через передний двор, в сторону ворот. В золотистом свете утреннего солнца он увидел рядом с праздничными вратами двух одетых в красное девушек из Проминенс и уже успел вскинуть руку. Но затем ошарашенно застыл. В метре от них стояла еще одна девушка, пришедшая, как они и договаривались, в зеленом. Ему не понадобилось смотреть ни на мягкие короткие волосы, ни на перекинутую через плечо сумку – чтобы понять, что это Кусака Бэрин, Бёрстлинкер Легиона Грейтвол, любимая сестрёнка Эш Роллера, и в то же время он сам. Конечно, между Проми и Грево действовал пакт о ненападении. Но пусть Ника Эрин и, и выглядят так, словно не считают друг друга врагами. Спасибо за это стоило сказать лишь тому факту, что все они Бёрстлинкеры шести великих легионов. Впрочем, нет. Если они стоят так близко друг к другу, не означает ли это, что никто из них ещё не успел понять, сколько бёрст-линкеров здесь собралось? А если вдруг поймут, не разгорится ли прямо здесь битва? Этого нельзя допустить ни в коем случае. Сначала надо написать одно из них письмо и заставить отойти в сторону, подумал Харуяокино. В этот самый момент Ника и Рин с любопытством оглядывавшиеся по сторонам одновременно увидели Харуюки. Их лица тут же расплылись в улыбках, они одновременно помакали Харуюки правыми руками, а затем переглянулись. Следующие две секунды они Мауча смотрели друг другу в глаза. Харуюки почувствовал, как у него сводит живот, и как на него нападает сильнейшее желание развернуться и бежать, которое он, впрочем, сумел побороть. Он решил, что разумнее всего будет разведать обстановку перед тем, как что-либо делать. В конце концов, как учила его черноснежка, отступление к чертям собачьим. С другой стороны, эти же слова отлично подходили для какой-нибудь самоубийственной атаки. Харуюки мысленно взревел словно камикадзе, и бегом подбежал к девушкам. Затем он широко улыбнулся и сказал, вернее начал, Простите, что я так поздно. Добро. Эй, Харуёки, это ещё кто? А, Арита. Кто эти люди? В глубине глаз Ника загорелся огонёк. Глаза Арин начали слезиться. Попав под этот перекрёстный обстрел, Харуёки застыл, а Порт, смотревшая прямо на него, тихо прошептала, не меняясь в лице: "GL. Раз уж дошло до такого, остаётся лишь действовать в лоб". Следуя принятому решению, Харуюки представил Ника и Рин как друзей по игре. Первой на эти слова отозвалась Ника, которая в последнее время часто заходила домой к Харуюки и моментально догадалась, что всерьез он воспринимает только одну игру. Она встала точно напротив Рин, всунула большие пальцы в карманы джинсовых шорт и повела подбородком. «Ты из какого?» Этим она показала, что догадалась, кто такая Рин. Возможно, она почувствовала это с самого начала. Арин сжала в руках подол своей тонкой зелёной туники и тихо ответила. «Зелёный? А вы? Красный! Эй, Харуюки! Давай-ка я кое-что уточню на всякий случай?» Спросила она, бросив в его сторону недовольный взгляд. Харуюки только сейчас осознал, что Ника в какой-то момент начала называть его по имени и кивнул. «Хорошо, что именно?» «Это ведь не главарь?» «Главарь?» Хараюки недоуменно склонил голову, но затем понял, что её вопрос можно перефразировать как «Это ведь не зелёный король Грингранды, глава Грейт Уолла?» «Ты ты за что? Нет, конечно!» «А, ну тогда ладно». «Нет, конечно, это плохо, но на время фестиваля сойдёт». «Правда, потом мне придётся отругать тебя, Хараюки». «Хорошо, готов принять наказание». «Действительно, пригласить на фестиваль бёрстлинкеров из разных легионов, тем самым раскрыв друг другу их личности – действие крайне неосмотрительное». Решив ещё раз извиниться, Харьюки обвёл девушек взглядом и склонил голову. «Я искренне сожалею о том, что не продумал всё до конца. Если в результате этой встречи произойдёт что-либо неприятное, я возьму на себя полную ответственность». Но тут справа к нему протянулась маленькая ручка и ухватила его за ткань рубашки. Подняв голову, он увидел перед собой нежную улыбку Рин. «Не стоит так извиняться. Я всегда рада новым друзьям. Эй, зелёная, ты что творишь?» Тут же воскликнула Ника, тоже ухватилась за рубашку Хоруюки и потянула его в свою сторону. Его начали перетягивать в разные стороны – Харуюки испуганно поднял голову и увидел невдалеке от себя продолжавшую молча наблюдать парт. При виде этой сцены она кратко усмехнулась, что происходило с ней нечасто. В конце концов, Ника представилась как Ника, Арин как Арин, а парт, немного подумав, неожиданно представилась как Мья. К тому времени, как они заключили временное перемирие, наступила половина десятого, и комитет по организации фестиваля торжественно объявил об официальном открытии. Школа немедленно наполнилась восторженными возгласами и аплодисментами. Вскоре их заглушила веселая музыка и танец девушек из концертной секции. Поскольку их выступление транслировалось по локальной сети, Хараюки смог парой легких движений убавить звук, а затем повернуться к своим подругам. «Ну что, добро пожаловать на культурный фестиваль средней школы Умисата», Я буду вашим проводником в течение всего дня. «Есть какие-нибудь пожелания на тему того, на что посмотреть в первую очередь?» Ника моментально воскликнула. «Блинчики!» Я сказал «посмотреть», а не «поесть». «Заткнись! Я уже успела проголодаться». «У кого там с утра не нашлось молока, чтобы залить хлопья?» «Ээээ... всё понял. Что ж, тогда мы в первую очередь идём в гости к секции лёгкой атлетики». «Согласна. Кей». Okay. Таким образом, в первую очередь, группа во главе с Харуюки направилась в сторону школьной столовой, находившейся в первом корпусе. Все столы в столовой передвинули к стенам, а их место занимали ряды разноцветных киосков. Некоторые лавки с едой находились и на стадионе, но за место в нём развернулась борьба. Было решено тянуть жребий, и секции Чиури не повезло. Впрочем, людей пришло немало и в столовую, а перед заветным ларьком с блинами уже успела выстроиться очередь. Стоило группе Харуюки встать в конце, как к ним быстро подбежала девушка с заячьими ушками и со словами. «Добро пожаловать!» – передала им иллюстрированное голографическое меню. Харуюки внимательно изучил его. «Удивительно, но в меню значилось больше десятка начинок, причем все по одинаковой цене». Харуюки быстро взял верх над нерешительностью и начал бегать по меню глазами. «О боже, Хару! Я, конечно, пригласила тебя к нам, но зачем ломиться под самое открытие?» Вдруг услышал он голос, а резко подняв голову, он увидел за прилавком изумлённо смотрящую на него Чиюри с небольшим половником в руке. А Впрочем, как Харуюки предполагал, её выражение лица сменилось через три секунды. В тот самый момент когда она увидела его компанию. «А! о, -о. <смех> понятно «А нет, понимаешь, я пытаюсь укрепить дружбу между леги... <смех> между группами!» «Да-да, всё с тобой понятно! Заказывать что-нибудь будете?» К счастью, одетая в белый фартук и кроличьи уши Чиури, решила повести себя как профессионал, и Харуюки заказал себе шоколадно-банановую начинку. Тесто жарила лично Чиури по пути весело разговаривая с Ника и Рин. Затем напарницы Чиури налили начинку и отдали готовые заказы. Как только Харуюки забрал его, со счета нейролинкера тут же списалась необходимая сумма. Раздав блины девушкам, он убедился, что других посетителей у ларька пока нет, обошел прилавок и тихо спросил Чиури. а ты здесь до скольки?» «А, ближайший перерыв в 11 «Ясно». «Тогда предлагаю собраться в 11.15 и всем вместе сходить на представление секции кенда». После этих слов подруга детства Хоруюки ещё раз окинула взглядом Ника и остальных, после чего кивнула с улыбкой, в которой читалось «Ну, тут ничего не поделаешь». Приятным бонусом к тому, что они пошли в столовую с самого начала, оказалось то, что им удалось занять себе целый столик в рекреации – где они и решили перекусить. Уже сидя за столом, Харуюки вспомнил, что Парт – без пяти минут профессиональный кондитер, а Ника – её ученица, что придавало их мнению о блинах немалую весомость. Харуюки подождал, пока обе они откусят по кусочку, и осторожно спросил. «Ну, как вам?» «Парт, она же Мья», самым серьёзным видом кивнула и отозвалась. «Геджи...» Ника просто выставила вверх большой палец на левой руке и продолжила есть. Судя по всему, блины они одобрили, и Харуюке сразу полегчало на душе. Он повернулся к Рин, которая почему-то ела свой клубничный блин гораздо медленнее Никой Парт. Забеспокоившись, хрюки нагнулся к ней и прошептал. «А если тебе не нравится, то не мучай себя и...» Но как именно закончить эту фразу, он не придумал. вариант «И отдай мне!» «А выставил бы его обжорой, а...» «И попросил у Чьюри другой!» «Говорить он боялся!» «А, нет! Дело не в этом! Он очень, очень вкусный!» Ответила Ринс, как всегда, мягкой улыбкой. После чего посмотрела на едва начатый блин и извиняющимся тоном продолжила. «Просто я очень плотно позавтракала. Я думала, что всё будет хорошо». «Но теперь мне ничего в рот не лезет. Арита, ты не мог бы...» Склонив голову, Рин протянула ему блин, и Харуюки рефлекторно потянулся рукой, но замер на полпути, уже который раз за день. Поскольку этот блин был уже начатым, на его золотистом тесте уже остались очаровательные отпечатки зубов Рин. Харуюки понимал, что с тем, что он доест за неё такой блин, могут возникнуть этические и моральные трудности». Словно поняв, о чём думает Хоруюки, Рин ошарашенно открыла глаза и едва слышным голосом сказала. «А, прости меня, пожалуйста, я совсем забыла. Извини, что попросила доесть». «Да нет, ничего страшного. Я не против, а просто подумал о том, как ты к этому отнесёшься, Рин». «Нормально отнесусь. То есть я совсем не против, поэтому возьми». Покрасневшая Арин вновь протянула ему блин, и Харуюки попытался взять его, но не успел. Сбоку протянулась рука Ника и выхватила его. «Раз вы все не можете решиться, его съем я!» Увидев, с каким пронзительным взглядом она сказала эти слова, Харуюки только и смог что ответить «Пожалуйста!». Ника звучно хмыкнула, и в три приема доела клубничный блин. Запив его холодной водой, она воскликнула «Сразу скажу, я сделала это не потому, что я какой-то там прожорливый персонаж». «Тогда какой ты персонаж?» Спросил её Хоруюки, до сих пор немного расстроенный тем, что она забрала блин. На этот вопрос неожиданно ответила Порт, с как всегда каменным выражением лица, но чуть более мягким взглядом, чем обычно. «Ревнующий, а ты в свою очередь тупой». «Что ты несёшь, пап? Пфу, мя!» «И вообще, что это мы тут сидим? Давайте куда-нибудь сходим!» Закричала в ответ Ника, после чего тут же встала из-за стола и пошла к выходу. Оставшиеся три человека переглянулись, а затем пошли вслед за ней. Подкрепившись, команда Харуюки начала своё путешествие с третьего этажа первого корпуса с выставок первоклассников. Увы, проектам во всех трёх кабинетах не хватало ни серьёзности, ни игривости». Так что пробежались они по ним очень быстро, после чего направились на второй этаж. Начали они с комнаты страха класса 2А. Поскольку с одной стороны от Харуюки шла Ника, которая откровенно ржала над всеми попытками напугать себя, а с другой стороны к нему жалась перепуганная до слез Рин, Харуюки прошел через всю комнату, так и не поняв, как ему реагировать на происходящее. Костюмированное кафе, организованное классом 2Б, представляла для Харуюки определённый интерес. Но недавно съеденные блины заставили их пройти мимо, в сторону кабинета 2 c Они остановились перед кабинетом, и Харуюки задумался, как им сказать, что к организованной внутри этой комнаты выставке приложил руку и он. «Это ведь твой класс?» Без тени сомнения произнесла Ника, и Харуюки, удивлённый её осведомлённостью, кивнул. «Да». «Я помогал с этим проектом, но, если честно, там ничего впечатляющего нет, так что не ждите каких-то чудес». «О, да неужели?» Послышался до боли знакомый мягкий голос, но он не принадлежал какой-либо из девушек его группы. Харуюки резко развернулся. Со спины к ним подошли трое. В центре стояла девушка в светло-голубом платье с длинными волосами «Скайрейкер Курасаки Фука». Она крепко, словно хищница, держала за руку девушка в форме начального крыла Академии Моцуноги, Ардер Мейден, Синами Утай. С другой стороны, на небольшом расстоянии стояла... Стояла. существо как всегда трудно определимого пола, в узких джинсах, полосатой кофте и очками в красной оправе. Эту девушку, недавно официально вернувшуюся в их легион, звали Аквакарант или «Химия Акера». Судя по всему, нежная, но жестокая Фука в роли родителя всё же проявляла немалую строгость, поскольку Рин при виде неё тут же вцепилась в рубашку Хруюки. Красная королева Ника, понимая, что политическая ситуация стала ещё сложней, сокрушенно покачала головой. Парт продолжала неподвижно стоять рядом с ней и не сводила глаз с одного из элементов «Неганебулас». Поведение парт показалось ему странным, но ещё больше его беспокоило то, что группа 6 девушек плюс толстячок» начала активно собирать на себе взгляды остальных школьников. Упорно терпя практически повисшую на нём рин, Харуюки повернулся к фука и кивнул. «Доброе утро! Я рад, что ты пришла к нам в гости, учитель! Добро пожаловать!» «Ради тебя? Я готова пойти куда угодно, Ворон-сан!» Ответила она с нежной улыбкой, но зловещим голосом, после чего перевела взгляд. «Но я не знала, что ты приведёшь с собой, Рин. Не ожидала, что у вас есть такие секреты». Но тут она прервалась, улыбка сошла с её лица, и она немного нахмурилась. «Рин, что-то у тебя вид нездоровый». «А, а, со мной всё в порядке. Я просто немного переела на завтрак, да ещё и блинов поела». Ответила она, но даже Харуюки заметил, что её лицо стало чуть бледнее обычного. Впрочем, она никогда не была особо сгорелой, и, возможно, этот эффект просто вызван белым светодиодным освещением. Видимо, Фука решила так же, поскольку она кивнула и сказала, «Что ж, давайте не будем загораживать проход, и вместо этого лучше насладимся проектом, который подготовил класс Ворон Сана».